Двор Елизаветы. Екатерина приехала в Россию совсем бедной невестой. Она сама потом признавала что привезла с собой всего дюжину сорочек до да три 4 платья, и то сшитые на вексель, присланные из Петербурга на путевые издержки. У нее не было даже постельного белья этого было очень мало чтобы жить прилично при русском дворе где во время одного дворцового пожара у елизаветы сгорела только частицы ее гардероба до тысяч платьев свои дворцовые наблюдения и впечатления тех лет екатерина вспоминала потом самодовольным спокойствием человека издалека оглядывающегося на пройденную грязную дорогу Дворец представлял не то маскарад с переодеванием, не то и горный дом. Да, мы меняли костюмы по два, по три раза в день, императрица даже до пяти раз, почти никогда не надевая два раза одного и того же платья. С утра до вечера шла азартная игра на крупные суммы среди сплетен, подпольных интриг, пересудов, наушничества и флирта, флирта без конца. По вечерам сама императрица принимала деятельное участие в игре. Карты спасали придворное общежитие. Другого общего примиряющего интереса не было у этих людей, которые, ежедневно встречаясь во дворце, сердечно ненавидели друг друга. Говорить прилично между собой было не о чем. Показать свой ума они умели только во взаимном злословии, Заводить речь о науке, искусстве или о чем-либо подобном остерегались, будучи круглыми невеждами. Половина этого общества, по словам Екатерины, наверное, еле умела читать и едва ли треть умела писать. Это была амундирная, придворная, лакейская, нравами и понятиями, мало отличавшейся от ливрейной, несмотря на присутствие в ее среде громких старофамильных имен, титулованных и простых. Когда играл фаворит граф Алексей Разумовский, сам держа банк и нарочно проигрывая, чтобы поддержать славу тараватого барина, стацдамы и другие придворные крали у него деньги. Действительный тайный советник и президент водчиной коллегии, министр своего рода, князь Адоевский однажды тысячи полторы в шляпе перетаскал, отдавая краденые деньги в синях своему слуге. С этими сановниками и поступали, как с лакеями. Жена самого бойкого государственного дельца при Елизавете графа Петра Ивановича Шувалова служила молебно, когда ее муж возвращался с охоты того же Разумовского, невыщенный добродушным фаворитом, который бывал буен, когда напивался.